Глава третья. Говорят, первый день на новой работе всегда запоминается. Интересно, как долго мне будут сниться кошмары об этом. Офис компании Пушкина и Островский занимал два верхних этажа стеклянного бизнес-центра в центре города. Поднялась на лифте и на мгновение замерла перед стеклянными дверями с золотым логотипом. Глубокий вдох, профессиональная улыбка. «Расправленные плечи. Вперед, Ева!» Внутри меня встретила эффектная брюнетка за стойкой ресепшн. Ее безопречный макияж и идеальная осанка заставили меня почувствовать себя школьницей на первом дне занятий. «Ева Вольская, вас уже ждут!» Она окинула меня оценивающим взглядом, который сказал больше, чем тысячи слов. «Новенькая. Интересно, насколько долго продержится?» — О, я тебя тоже оценила, дорогуша. Столько ботокса, что если чихнешь, лицо треснет. Она проводила меня до большого кабинета в конце коридора. Пушкин уже был там, погруженный в изучение каких-то документов. На его столе стояла большая кружка с надписью «Не шути со мной или вызову на дуэль». — Серьезно? Он еще и сувениры с этой шуткой заказывает. Или это подарок для любимого босса от сотрудников? — Доброе утро, Александр Сергеевич! — произнесла, останавливаясь у входа. Он поднял взгляд и кивнул. — Восемь пятьдесят семь. Похвально. Пунктуальность — признак профессионализма. А занудость с секундомером — признак невыносимого босса. — Ваш стол там, — он указал на небольшой стол у окна. — Мой предыдущий помощник был несколько... «Неорганизованным. Все бумаги придется разобрать заново». Подошла к указанному месту и с трудом сдержала вздох. «Неорганизованный» было мягким преуменьшением. Стол буквально тонул в хаосе документов, скрепок и стикеров. Археологические раскопки папирусов в Египте выглядят более структурированы, чем это. «Я разберусь», — заверила, опуская сумку на свободный уголок стола. «С чего лучше начать?» Пушкин уже снова уткнулся в свои бумаги. «С кофе. Черный. Без сахара». «Хотя бы в этом мы похожи». «Конечно». Я развернулась к двери, и тут в кабинет вошел Островский. Феликс выглядел так, словно сошел с обложки модного глянца. «Идеально сидящий костюм цвета графита, дорогие часы, запах тонкого одеколона». Он машинально провел рукой по коротко стриженным волосам, тот самый жест, о котором я читала в досье. «Доброе утро, новая звезда нашего офиса!» Он улыбнулся, демонстрируя свои знаменитые ямочки на щеках. «Как проходит первое знакомство с нашим уютным гнездышком?» «Уютное гнездышко больше похоже на место преступления, где убили организованность». «Пока только осваиваюсь!» кивнула на заваленный бумагами стол. Островский хмыкнул. «Да, Петрович был гением хаоса. Вы не представляете, сколько важных контрактов мы нашли у него в коробке из-под пиццы». Пушкин поднял взгляд от документов. Ева собиралась сделать кофе. Он многозначительно посмотрел на меня. ой и мне тоже, пожалуйста», — тут же отреагировал Феликс. «Но с молоком и одной ложкой сахара». А еще лучше латте с миндальным молоком, если у нас есть». «Конечно, как я могла забыть. Про стереотипное принеси кофе в первый рабочий день. Может, еще и туфли почистить». «Кофемашина на кухне в конце коридора», — пояснил Пушкин, заметив мой невысказанный вопрос. «Дарья с ресепшн покажет». Через полчаса я вернулась с двумя чашками кофе, умудрившись не только найти кухню, но и раздобыть миндальное молоко для капризного Островского. Надо признать, на кухне было больше порядка, чем на моем новом рабочем месте. Остаток утра я провела, разбирая хаос. К обеду мне удалось рассортировать документы по папкам и создать подобие системы. Пушкин периодически просил принести ему ту или иную бумагу, а затем придирчиво рассматривал мою работу, будто искал недостатки. Островский же постоянно отпускал шуточки, как только Пушкин выходил из кабинета. «Не обращайте внимания на его суровость», — сказал он, наклонившись к моему столу так, что я почувствовала запах его парфюма. Наш Саша просто проверяет вас на прочность. Вы же понимаете, что не каждый может работать с человеком, которого в школе дразнили Пушкиным чижиком. «Серьезно? Он сейчас сплетничает о своем партнере со мной? Человеком, которого знает меньше суток?» натянуто улыбнулась и вернулась к своим бумагам. «Мне нужно было завоевать их доверие, а не вникать в их междуусобицы После обеда ситуация стала еще интересней. Пушкин вызвал меня к своему столу. «У меня для вас задание. Он протянул мне визитку. Нужно съездить в оружейный салон «Арсенал» и забрать мой заказ. Они уже предупреждены». Я взяла визитку, стараясь не выдать своего удивления. «Заказ? Какой именно?» «Пистолеты». Он произнес это так буднично, словно речь шла о канцелярских скрепках. Два антикварных дуэльных пистолета XVIII века, коллекционные. Не беспокойтесь, они не заряжены. Он улыбнулся своей редкой улыбкой. Хотя для дуэли вполне подойдут. Ну, конечно, дуэльные пистолеты. Никто и не сомневался. Интересно, у него есть хоть одно хобби, не связанное с навязчивой идеей кого-то пристрелить? Я... Начала было, но в разговор вмешался Островский, до этого момента с ухмылкой наблюдавший за нами. саша нельзя так сразу пугать новых сотрудников?» Он покачал головой. «Ева, не слушайте его. У меня для вас задание поинтереснее». Мужчина достал из ящика стола конверт и передал мне. «Нужно заехать в антикварный магазин «Хронос» и забрать оттуда коня». Я моргнула. «Коня? Шахматного. Уточнил он с усмешкой. «Из редкого набора слоновой кости XVIII века. Единственную отсутствующую фигуру наконец нашли и отреставрировали. Пистолеты и шахматный конь. Я попала в какую-то странную версию служебного романа. Только вместо статистических отчетов мне поручают перевозить антиквариат. Что дальше? Забрать из химчистки камзол Петра I?» «Конечно, я заеду в оба места», — согласилась, пряча визитки в карман пиджака. «Только сначала в Хронос», — тут же заявил Островский. «Нет, Арсенал ближе к офису, логичнее начать с него», — возразил Пушкин. Они смотрели на меня, словно два ребенка, спорящих из-за игрушки. «Господи, они серьезно. Два успешных бизнесмена ведут себя, как дети в песочнице». Я составлю оптимальный маршрут, учитывая пробки. Оба кивнули, явно довольные моим решением. Через час я уже сидела в такси, направляясь в оружейный салон «Арсенал». Решила начать именно с него, не потому что он был ближе, а потому что оружие представляло больше интерес для моего задания. Кто знает, может быть, именно эти пистолеты как-то связаны с делом отца. Интересно, многие ли офисные работники в свой первый день перевозят антикварное оружие? Надеюсь, меня не остановит полиция. офицеру это не то, что вы думаете. Я просто доставляю дуэльные пистолеты для своего босса, который обожает угрожать людям дуэлью. А что такого? В оружейном салоне меня встретил улыбчивый мужчина средних лет. «А, вы от Александра Сергеевича». Он радостно кивнул, когда я представилась. Он предупреждал, что пришлет свою новую помощницу. Подождите минутку. Он скрылся в подсобке и вернулся с деревянным футляром, обитым внутри красным бархатом. В нем лежали два изящных пистолета с гравировкой. «Настоящие красавцы!» — с гордостью сказал продавец. «Пара дуэльных пистолетов мастера липажа изготовлены для русского дворянина по специальному заказу. Александр Сергеевич охотился за ними несколько лет. «Неужели? Какая неожиданность!» «Человек по фамилии Пушкин собирает дуэльные пистолеты. Лепаш. Где-то я уже это слышала. Ах, да, из тех самых пистолетов стрелялся настоящий Пушкин с Дантесом. Конечно, какие же еще!» Я вежливо кивнула, подписала бумаги и крепко держа футляр, вернулась в такси. Следующей остановкой был антикварный магазин «Хронос», изысканное место с претензией на элитарность. Внутри пахло полиролью и деньгами. — Мы ждали вас, — произнес седовласый старик за прилавком, когда я объяснила цель визита. Феликс Аркадьевич уже звонил. — Шахматный конь ждет своего хозяина. Он бережно достал из сейфа маленькую фигурку из пожелтевшей слоновой кости. Конь был настоящим произведением искусства. Тонкая работа, каждая деталь прорисована с невероятной тщательностью. Ну, конечно, непременно и слоновой кости, потому что обычные пластиковые шахматы для интеллектуальных снобов недостаточно хороши. Интересно, сколько стоит эта игрушка? Наверное, как моя месячная зарплата. «Последняя недостающая фигура в коллекции», — с благоговением произнес старик. «Феликс Аркадьевич искал ее три года. Передайте ему, что мы рады были помочь». Осторожно взяла маленькую коробочку с шахматным конем и положила ее в сумку. Теперь у меня был полный комплект — дуэльные пистолеты и шахматный конь. Нелепость ситуации не ускользнула от моего внимания. Первый рабочий день помощницы — принеси кофе, разбери бумаги, забери антикварное оружие и редкую шахматную фигуру. Стандартный набор офисных обязанностей — ничего необычного. Когда я вернулась в офис, оба босса были на месте и, казалось, только и ждали моего возвращения. Пушкин тут же вскочил, когда я вошла с футляром в руках. Наконец-то! Он небрежно принял деревянный ящик и открыл его. Выражение его лица смягчилось, когда он увидел пистолеты. Великолепны не правда ли?» «Кажется, у нашего Пушкина с этими пистолетами отношения серьезнее, чем у меня с моим бывшим». «Очень красивые», — согласилась я, доставая из сумки коробочку с шахматным конем. «А вот и ваша фигура, Феликс Аркадьевич». Островский с не меньшим трепетом принял коробочку и осторожно извлек фигурку. «Идеально». Прошептал он. «Теперь коллекция полная». Я стояла между ними, наблюдая, как два взрослых мужчины радуются своим приобретением, словно дети в рождественское утро. «Вот они, главные подозреваемые в деле моего отца, главные злодеи страны, за которыми охотятся спецслужбы. Один обожает дуэльные пистолеты, другой — шахматные фигурки из слоновой кости». Прямо Бонни Клайд мира корпоративного шпионажа. — Вы справились отлично, Ева. Пушкин, наконец, оторвался от своих пистолетов. — Не каждый новый сотрудник проходит такой нестандартный тест в первый день. — Тест? — я моргнула. — Разумеется. — Островский подмигнул мне. — Мы всегда проверяем, как новички справляются с необычными поручениями. Вы бы видели лицо предыдущего помощника, когда мы отправили его забрать чучело-медведя из таксидермической мастерской. Так вот почему предыдущий помощник был неорганизованным. Он просто сбежал от этих двух сумасшедших коллекционеров. Рада, что прошла испытание. Натянуто улыбнулась. Пушкин и Островский обменялись довольными взглядами. Что ж, Пушкин закрыл футляр с пистолетами. Теперь можете вернуться к разбору документов. К завтрашнему утру стол должен быть в идеальном порядке. Как скажете, товарищ директор. Может, еще и полы помыть перед уходом? Конечно, Александр Сергеевич, — кивнула я и направилась к своему столу, чувствуя на себе их взгляды.